Игра природы. А у нас есть железнодорожник с фамилией Врангель. Из письма Рабкора. Дверь, ведущую в местком станции М, отворил рослый человек с усами, завинченными в штопор. Военная выправка выпирала из человека. Предместком, сидящий за столом, окинул вошедшего взором и подумал. эки бравый. А вам чего, товарищ? Спросил он. «В союз желаю записаться», — ответил визитер. «Текс, а вы где работаете?» «Да я только что приехал», — пояснил гость. «Висовщиком сюда назначили». «Текс, ваш как фамилия, товарищ?» Лицо гостя немного потемнело. «Да фамилия, конечно», — заговорил он, — «фамилия у меня Врангель». Наступило молчание. Предместком уставился на посетителя, о чем-то подумал и вдруг машинально ощупал документы в левом кармане пиджака. «А имя и, извините, отчество?» — спросил странным голосом. Вошедший горько и глубоко вздохнул и вымолвил. «Да имя... Ну что имя? Ну, Петр Николаевич!» Предместком привстал с кресла, потом сел, потом опять привстал, глянул в окно, с окна на портрет Троцкого, с Троцкого на Врангеля, С Врангеля на дверной ключ, с ключа коса на телефон. Потом вытер пот и спросил Сипла. «А скуда вы же вы приехали?» Пришелец вздохнул так густо, что в предместкоме шевельнулись волосы и молвил. «Да вы не думайте, ну из Крыма!» Словно пружина развернулась в предместкоме. Он вскочил из-за стола и мгновенно исчез. «Так я и знал». Кисло сказал гость и тяжко сел на стул. Со звоном хлопнул ключ в дверях. Предместком с глазами, сияющими как звезды, летел через зал третьего класса, потом через первый класс и прямо к заветной двери. На лице у предместкома играли краски. По дороге он вертел руками и глазами, наткнулся на кого-то в форменной куртке и ему взвыл шепотом. «Беги, беги, в месткоме дверь по карауль, чтоб не убег!» «Кто?» Врангель! Сдурел! Предместком ухватил носильщика за фартук и прошипел: Беги скорей, дверь по карауль! Которую? Дурында, награду получишь! Насильщик выпучил глаза и стрельнул куда-то в бок. За ним второй Через три минуты у двери месткома бушевала густая толпа. В толпу клином врезался предместком, потный и бледный, а за ним двое в фуражках с красным верхом и синеватыми околышами. Они бодро пробирались в толпе и первый звонко покрикивал. «Ничего интересного, граждане, прошу вас очистить помещение. Вам куда? В Киев. Второй звонок был, попрошу очистить». «Кого поймали, родные?» «Кого надо, того и поймали, попрошу пропустить». Деникина насловил месткомщик. «Дурында, это Савинков убег, а его залопали у нас». «Я обнаружил его по усам», — бормотал предместком человеку в фуражке. Глянул, думаю, батюшки, он. Двери открылись, толпа полезла друг на друга, и в щели мелькнул пришелец. Глянув на входящих, он горько вздохнул, кисло ухмыльнулся и уронил шапку. «Двери закрыть, ваша фамилия?» «Да Врангель же, да я ж говорю!» «Ага!» Форменные фуражки мгновенно обладели телефоном. Через пять минут перед дверьми было чисто от публики и по очистившемуся пространству проследовал кортеж из семи фуражек. В середине шел, возведя глаза к небу, пришелец и бормотал. «Вот твоя воля, замучился. В Херсоне водили, в Киеве водили, вот горе-то. В нарком подам, пусть хоть какое хочет название дадут». «Я обнаружил?» – бормотал предместком в хвосте. «Батюшки, думаю, усы». Ну, у нас это, разумеется, быстро по-военному, раз и на ключ. Усы и самое главное. Ровно через три дня дверь в тот же местком открылась и вошел тот же бравый. Физиономия у него была мрачная. Предместком встал и вытаращил глаза. э вы?» «Я», — мрачно ответил вошедший и затем молча ткнул бумагу. Предместком прочитал ее, покраснел и заявил. «Кто ж его знал?» Забормотал он. «Хм, да, игра природы. Главное, усы у вас и Пётр Николаевич». Вошедший мрачно молчал. «Ну что ж, стало быть, препятствий не встречается, да, зачислим. Да, вот, тусы сбили меня». Вошедший злобно молчал. Еще через неделю подвыпивший весовщик Карасёв подошел к мрачному Врангелю с целью пошутить. «Здравия желаю, ваше превосходительство!» — заговорил он, взяв под козырек и подмигнув окружающим. «Ну, как изволите пожевать, Каково показалось вам при власти Советов и вообще у нас в РСФСР? «Отойди от меня», — мрачно сказал Врангель. «Сердитый вы, господин генерал», — продолжал Карасёв. «У, сердитый. Боюсь, как бы ты меня не расстрелял. У него это просто. Взял пролетария». Врангель размахнулся и ударил Карасёва в зубы так, что с того соскочила фуражка. Кругом засмеялись. «Что ж ты бьешься, гадюка Перекопская?» — сказал дрожащим голосом Карасёв. «Я шутю, а ты...» Врангель вытащил из кармана бумагу и ткнул ее в нос Карасёву. Бумагу облепили и начали читать. «Ввиду того, что никакого мне проходу нету в жизни...» Проси мне роковую фамилию сменить на многоуважаемую фамилию по матери, Иванов». Сбоку было написано химическим карандашом. «Удовлетворить». «Свинья ты!» — заныл Карасев. «Что ж ты мне ударил?» «А ты не дрожни!» — неожиданно сказали в толпе. «Иванов, с тебя, Магорыч!